В это время он пишет одну из двух дошедших до наших дней дум. Старик с телом беседует. В ней он рассуждал о седых волосах и молодых желаниях тел, о плотских утехах и мучениях ада. При этом мне представляется несправедливым считать Мозепу старым греховодником, а Мотрю очень ограниченным женским существом, как это делал Кастамар. Почему-то никто не укоряет Богдана Хмельницкого за его поздний роман с Еленой Чеплинской, а в уста престарелого генерала Гремина Пушкин вложил прекрасные слова, что любви все возрасты покорны. Позволю себе сделать предположение, что если бы Мозе посчастливо женился на Мотре, судьба народов Восточной Европы могла сложиться по-другому. Почему же так категорически были настроены кочубей Некоторые историки склонны объяснять бескомпромиссную позицию Любови Кочубеи тем, что якобы у неё самой был роман с Мозепой. Ещё более фантастичным представляется объяснение, что Кочубеи знали о тайных замыслах Мозепы и боялись за судьбу своей дочери. Ни одному историку не удалось найти ни единого документа, который говорил бы о том, что у гетмана до 1706 года имелись замыслы будущей измены. И уж совершенно невозможно представить туповатого кочубея и его истеричную супругу в роли тонких политиков, просчитывающих замыслы гетмана на долгие годы вперёд. К тому же Мазепа был очень не молод и спокойно мог умереть до измены, оставив их дочери огромное богатство. С точки зрения автора, здесь напрашивается другое объяснение. Любовь явно руководила своим мужем. Мазепа не случайно писал Василию, что тот под пихтой ходит, и наверняка разжигала его амбиции. Много лет кочубей вёл интриги, стараясь свалить своего давнего соперника и занять его место. Любовь уже не раз представляла себя в роли гетманши и теперь не могла смириться с мыслью, что это место займёт вместо неё её дочь. Кочубей, располённый женой, считал себя оскорблённым прежде всего тем, что гетман дал ему почувствовать свою власть. Возвращая Мотрю, полковник Аннинков, начальник стрельцов из охраны гетмана, якобы заявил Кочубею: "Не только дочь может гетман взять но и жену твою отнять у тебя может как бы ни были привлекательны эмоции владевшие сильными мира сего 300 лет назад хотелось бы в заключении подчеркнуть другое явное несоответствие, которое переходит из работы в работу. Роман с Мотрий почему-то как аксиома считается преддверием и причиной доноса Кочубея. Между тем, эти события разделяло более двух с половиной лет, весьма драматичных для судеб Украины и России. Мотрия за это время успела выйти замуж за близкого мазепи человека генерального судью Василия Чуйкевича. Он был не просто старшиной, но бывшим дворским Ивана Семеновича. Степануча возведённым им сперва в звании регента генеральной войсковой канцелярии, а потом уже генерального суди. Кстати, Чойкевич не покинет гетмана вплоть до Полтавской битвы. Так что причины казни своего отца мотре ни в коем случае не было. И разум от горя она не теряла, но наоборот, разделила судьбу своего мужа и была отправлена Петром в 1710 году в Сибирь, несмотря на реабилитацию своего отца, где, по-видимому, и умерла. Вот такой печальный конец, но совершенно иной, чем у Пушкина.